Глава двадцать «Боже, как же мне плохо!» Жаловалась я молчаливому слушателю в комнате раздумий. «Сволочи они! Они драконы! У них что, в голове нормальным мыслям нет места?» «Извращенцы, мать их!» «Еще немного в таком ключе, и здравствуй, анорексия!» «И как мне работать в таких условиях?» Еще эта дульсинея, зараза, молчит. По каким признакам искать девушку? Я хоть бы уже точно знала, я это или нет. И если бы мои подозрения подтвердились, стала бы искать выход из этого дурдома. А так нахожусь в подвешенном состоянии. И все же, как быть, если этой девушкой окажусь именно я? Прислонившись спиной к стене, задала вопрос в никуда. Сейчас в моей голове не было ни одной умной мысли. Сплошной хаос. Да и не мудрено. Новый мир, новые правила. Но ничего, будем считать это периодом адаптаций. Перевела дух, но спазмы не прекратились. И я вновь принялась самозабвенно демонстрировать любовь к товарищу, который по воле судьбы не мог избежать столь своеобразного признания. И тут резиденцию дракона порядком так тряхануло. От неожиданности я забыла о своем друге, выскочила из облюбованного мной места со словами «Девчонки, быстро на улицу, землетрясение началось!» и уже было рвануло к выходу, как меня остановил невозмутимый голос Фел: «Рус, успокойся!» Это не землетрясение. Наверное, Ревис вспылил. И говорила она это с таким спокойствием, что я поняла, такое для них не в новинку. А я думаю, владыка. Не согласилась с ней Мерл. Ты что, если бы владыка вспылил, нас бы не так тряхануло. Забыла, что ли, тот случай? Не согласилась с ней любительница сериалов. «Ну, не знаю, может, ты и права?» С некой неохотой согласилась горгулья. «Не может, а права!» Поставила-таки точку хозяюшка наша. Затем, посмотрев на меня, сплеснув руками, запричитала. «Деточка, что эти изверги с тобой сделали? Стоишь белая, как привидение». «Как что?» «Выводили на чистую воду». Смотрю на нее И понимаю, что сейчас и она начнет свой допрос. А я как-то не готова к этому. Поэтому решила остановить поток вопросов. Так, я пошла в ванную приводить себя в порядок. После все расскажу. Кстати, где моя сумка с зельями? Нужные зелья в шкафчике слева от зеркала. В комнате для омовения. Тут же ответила Лерис. С сочувствием, смотря на меня, Видать, мой внешний вид был действительно удручающим. «Иди, милая, я сейчас чашу с холодненькой водичкой организую, с травками успокоительными, чтобы компресс на твою несчастную головушку приложить. После него от твоей хвори и следа не останется». «Зелья пить не буду», — предупредила я заранее, скрываясь за дверью в ванной. «Хватит с меня всего этого». Я как-нибудь своими методами обойдусь. Наэкспериментировалась до проблем с владыкой. Тебя что, Азерот до такого состояния довел? Просунула голову в дверь любопытная генеральша. Нет, моя глупость. А сейчас дайте мне уединиться, хоть ненадолго. Дала понять любительница сериалов, что на данный момент я не расположена вести беседы. Дама было что-то хотела сказать, но, передумав, скрылась с глаз долой. Я приняла душ в надежде, что это поможет хоть как-то взбодриться. Голова просто неимоверно болела и не мудрено после промывки мозгов с магическим воздействием владыкой. Вот же, садист и зверюга в одном лице. Еще изображал заботу. Утешал, мать его а затем чуть не кинулся, как маньяк-насильник. Уж что-что, а такой взгляд мне известен. Было дело, — допрашивала типов с такими наклонностями. Хотя, конечно, не совсем таких. И все же что-то общее у них есть. С этими мыслями спрыснула себя эликсиром, скрывающим мой запах, а сама задумалась. Интересно, а есть средство, которое могло бы отпугнуть драконов, напоминающее по воздействию спрей от комаров? А что это было бы здорово? Спрыснул себя, и ни один дракон не страшен. Обходили бы меня стороной. Эх, мечты-мечты. Уверена, что такого эти садюги точно бы не позволили. А жаль. С такими мыслями я открыла дверь, и тут же закрыла обратно со словами, которые непроизвольно вырвались. «Сгинь, нечистый!» Прислонилась к двери, чуть не взвыв от перспективы очередного общения с Ревисом, да и веду себя как дура. «Плевать, инкогнито раскрыто, так что шифроваться нет никакого смысла. Хотя нужно придумать, откуда я, ибо...» Сопоставит факты и здравствует цветочек в вазе. А мне этого ну никак не нужно. Рус, ты долго будешь дверь спиной подпирать? Ехидненько спросил хам. Про себя ругнувшись, я открыла дверь и вышла к незваному гостю. Чем обязана? Не скрывая раздражение, начала я. Я пришел справиться о твоем самочувствии, птаха. Дарил сказал, что ты от Владыки выбежала, еле сдерживая роботные позывы. Так что с тобой? Язык бы этому Дарилу укоротить, чтобы не доносил на меня. Ничего страшного, это нервное. Такой ответ устроит? Если да, то попрошу на выход. Мне нужен отдых. Показала я рукой на дверь. Смотрю, а мэрл после моих слов даже перестала прикидываться артефактом, села на ручку двери, прикрыла рот лапкой и с ужасом уставилась на меня. «Нет, такой ответ меня не устраивает», не менее раздраженно ответил он. «Так подскажите, какой вас ответ устроит, я озвучу его, и вы покинете мои покои с миром». Начала уже злиться на прозвище Птаха. «Хорошо, озвучу свое мнение о происходящем». Сдается мне, что это не нервное, а последствия твоего группового пения. Ошарашил он меня ответом. Да и не меня одну. Например, у Мэрл от услышанного выпучились глаза, словно ее чем-то придавили, и они вот-вот выскочат, как шарики на пол. А любительница сериалов, даже наплевав на маскировку, появилась за спиной дракона и схватилась за сердце. Даже лейрис не осталась равнодушной к услышанному. Она чудом успела ухватиться за цветочный горшок, а то бы упала на попу. Я что-то не поняла. С чего такая нелюбовь к групповому пению, а? По-моему, от этого еще никого не тошнило, а наоборот вдохновляла. Не поняла причину его злости. Чувствуя все-таки, я ошиблась с выводами. Это не прелюдия, а что-то вроде постыдного поступка тут. Иначе с чего бы у всех такая реакция? Не знаю, что на меня нашло, но мне до ужаса захотелось довести хама до белого коленя. Посему я продолжала ему трепать нервы. Вдохновляла, говоришь? А теперь послушай меня, птаха. Забудь свою любовь к групповому пению. «С этого момента ты поешь только для меня!» Сдерживая свою ярость, чуть ли не рыча стал мне указывать, как и с кем петь. «А это вот вы видели?» Сложила фигуру из пяти пальцев в народе, называющуюся фигой. Он с недоумением посмотрел на мой жест. И я поняла. Хам не знает, что это значит». Что вы этим, показав на мою руку глазами, хотите сказать? спросил он. Этот жест можно трактовать по-разному, но суть одна. Вам все варианты озвучить? Или на одном остановимся? решила уточнить я. Все не нужно, хватит и двух. Утолите мое любопытство! дал Добро на просвещение себя и его светлость. Отлично. Первый вариант. «Вы слишком многого хотите, и я не намерена потакать вашим желаниям». Смотрю, никакой реакции. «Ладно, второй вариант. Но учтите, он более грубый. Зато доходит буквально до всех. Они пошли бы вы нахрен со своим предложением. Ну как, теперь понятно?» Посмотрела на дракона и даже вздрогнула от его полыхающих яростью глаз. Но мне уже было все равно. Я тоже как-то неспокойна. Раз спортзала нет, то буду проводить спарринг словесно. Даже так? Тогда я тебе отвечу тоже максимально доходчиво. Если я узнаю о твоем групповом пении, закрою от всех раз и навсегда. Разумеется, кроме себя. Так понятно? Мне понятно только то, что вы хам и самодур. После ласковых слов с моей стороны дракон издал приглушенный рык. И еще. Будете мне запрещать петь или угрожать, то я хор соберу из человек ста и буду петь до потери голоса. После моей угрозы произошло несколько странных событий. Лерис неожиданно стала оседать возле горшка с цветком и в итоге все-таки оказалась сидящей на попе. Горгулья хоть и не свалилась с ручки двери, зато схватилась лапками за голову и стала мотать мордашкой из стороны в сторону. А вот любительница сериалов не знала, за какой участок тела ей хвататься, ибо как объяснить метание ее рук от сердца к голове. Ну а дракон, по ходу дела, решил вспылить. «Почему?» — спросите. «Да потому что в комнате пол начал вибрировать». Я поняла, что сейчас неподходящее время для анализа поведения окружающих. Нужно срочно остановить дракона. Я как-то не горю желанием похоронить себя заживо в этом мире. Покрутила головой, увидела то, что называла «фэл» чашей и поняла, название чаши не совсем верное для этого сосуда, а вот тазик вполне подошло бы. Так вот, как назло вибрации, исходящие от дракона, усиливались, я решила действовать на свой страх и риск. Ой, схватилась я за сердце, И посмотрела за спину ревиса в надежде, что это отвлечет его, а я за это время успею схватить чашу с прохладной водичкой. Как я и предполагала, дракон отвлекся на несколько секунд. Мне этого времени не хватило, чтобы я успела рвануть к чаше и подбежать с ней к эпицентру зарождающегося землетрясения, и только он повернул голову ко мне, я со словами: Тысяча раз пардон, но вам просто необходимо охладиться. Выплеснула содержимое чаши в лицо разъяренному мужчине. Вот что могу сказать, тут и понятие прохладного отличается, так как оказалось, что вместе с разного рода травками и лепестками в водичке оказались кусочки льда, которые бодренько сползали с лица разгоряченного мужчины, а вот лепестки цветов не спешили покидать новое место дислокации. Миленько. Ничего не скажешь. Не удержалась и от нервного смешка, наблюдая за реакцией мужчины. А вот Ревис не разделял моих чувств. После моей выходки он потерял дар речи, а также свой воинственный настрой. Пол в моих апартаментах перестал вибрировать. Оказывается, на этот раз Фил была права. И водичка действительно имеет успокаивающий эффект. Дракон посмотрел на меня, как на восьмое чудо света, или же словно у меня отросло сразу пять голов. Затем у Ревиса период удивления закончился, и он перешел к следующему этапу. А именно, дракона начала одолевать ярость. На скулах заходили желваки, а глаза претерпели некое изменение. «Ты хоть понимаешь, птаха, что своей выходкой Подписала себе приговор. С рычащими нотками в голосе включил он режим запугивания. Надеюсь, не смертельный. Зато вы, как выяснилось, весьма опасный для окружающих тип. И не вам мне приговор выносить, на это владыка есть. И вообще, что вы так взбеленились? Подумаешь, водичка холодная. У меня вода тоже не горячая была. Так что можно считать один один, напомнил ему об утреннем инциденте. Смотрю, еще злиться. Решила просветить мужчину о некоем изменении, произошедшем в его внешнем виде. И еще вам злиться не к лицу. Глаза стали как у крокодила. И действительно, у него зрачки приобрели вертикальный вид. Как у дракона! процедил он сквозь зубы. «Да какая разница, дракон или крокодил, одинаково опасные рептилии!» Начала была я, как оскорбленный сравнением дракон рыкнул. «Птаха!» «Большая!» начал он. «Ну, если вы о том, что крокодилы не летают, согласна, а в остальном не вижу отличия!» Веселясь, ответила мужчине. Не знаю, но я чувствовала, что он хоть и зол, но никакого вреда мне не нанесет. Так словесной перепалкой войдемся. Ты договорилась до пожизненного срока, птаха. Так что запомни это мгновение. С него начинается отсчет твоей новой жизни. Ага, все непременно запомню. И еще не подскажете, какие мне вещички позволено будет собрать вместо заключения? «Там холодно или жарко?» Но он не дал дальше развить мне монолог. «Жарко, птичка моя, очень! А вещички можешь не собирать. Они тебе долго не пригодятся». После его слов на меня накатила волна тошноты. «Кто о чем, овшивый пробаню? про баню», — разорилась я. «Так, давайте поставим все точки над «и». Во-первых, я не птичка и не птаха. Мое имя Руслана, попрошу запомнить это. И еще, вы мне никто, чтобы угрожать или указывать, ибо я не из вашего мира. Я здесь временно. Также все переговоры буду вести только с Владыкой, ну или с Дариилом. Ясно? Хочу тебя расстроить, птичка моя. Слово «птичка» этот гад спрыснул немалой порцией яда. Но ты тут останешься навсегда. Этот вопрос решенный. И да, для меня не новость, что ты не из нашего мира. Кстати, из какого?» Внимательно стал меня рассматривать после каверзного вопроса. «Ага, так я тебе все и рассказала. Не дождешься, товарищ Гадюкин». Какой прозорливый вы, оказывается, никогда бы не подумала. Нервный. Да, хам тоже подходит, но вот это качество никак не ожидало вас открыть. Хотя, я думаю, на вас не зашло временное озарение. И еще, на ваш вопрос, из какого я мира, воздержусь отвечать. Скажем так, у каждой женщины должна быть загадка. Не менее ядовито ответила ему и добавила. «По поводу моего пребывания здесь вопрос открыт. У меня дома жених есть, если что». «Жених, — говоришь, — а как он смотрит на твою любовь к групповому пению?» — начал он закипать вновь. «Да нормально он смотрит. Даже больше скажу, любит при этом присутствовать». И только я ответила как пол вновь завибрировал. Не знаю, чем бы это закончилось, но в комнату влетел Дариил и попытался успокоить Ревиса. «Успокойся, слышишь?» Начал трясти его за плечи. «Сейчас эту развратную особу запру и успокоюсь», рыкнул он в ответ. «Развратную особу?» удивилась я. А затем до меня дошло. «Так». «Налицо недопонимание. Может, кто-нибудь мне все-таки объяснит, что у вас значит пение? А то ваша реакция меня, мягко сказать, ставит в тупик». «Хочешь сказать, не знаешь значения этого слова?» – удивился Дариил. «В своем мире знаю. А вот насчет вашего тут возникли сомнения». «Мне кажется, что ваши понятия кардинально отличаются. Так может, объясните, что же значит у вас слово «петь»?» «Да как тебе объяснить?» — замялся Дариил. «Да уж говори как есть. Не стоит стесняться», — дала добро на просвещение себя любимой. «Ну...» — начал он тянуть кота за хвост. «Тахи поют в то время, когда мужчина и женщина, ну...» Продолжал он мямлить. «Не продолжай», — остановила я Дериила, и, осознав, как окружающие воспринимали мои слова, мне разом поплохело. А когда вспомнила встречу с владыкой, про хор вообще молчу. У меня непроизвольно вырвалось. писец. Я схватилась за голову и взвыла, затем молча подошла к кровати, села на нее и начала рассуждать вслух. «Это ж что получается, я владыку попросила показать мне его достоинство? А вы что, не могли мне сказать, что пение и интим одно и то же?» Обратилась я к Фэл. «Как же неловко!» Придется принести ему извинения за неподобающее поведение. А там, где ты жила, слово пение имеет другое значение. С некой осторожностью поинтересовался Дрил. Разумеется. Ты посмотри на меня. Разве я похожа на любительницу массовых оргий? У нас петь — это значит петь, понимаете? Смотрю, не понимают. Плюнула, решила продемонстрировать. Гитары, конечно, нет, но ничего и так сойдет. Не знаю, почему пал выбор на песню «Земфиры. Хочешь». Наверное, вспомнив про дом, у меня в памяти всплыла картина, где я чуть не потеряла самого дорогого мне человека. Даньку. Я даже про надетое им кольцо забыла. Я словно окунулась в прошлое и, заново переживая тот ужас, запела. Да петь мне не дали. Оборвал меня невероятно злой ревес. Хватит, мы поняли, что у вас песни петь — это то же самое, что у нас сказывать баллады. Не скрывая своей ярости, дал знать, что инцидент исчерпан. Интересно. А сейчас он на что злится? Я удивлялась, смотря, как он еле сдерживается. И еще. Забудь о своем женихе. Ты им жить не будешь, я тебе гарантирую это. Дарил, пошли. Оставим даму пострадать немного о прошлом. Недолго ей осталось в нем пребывать. После его слов Дарил направился к выходу, и только тот скрылся за дверью, Ревис повернулся ко мне и перед уходом выдал Привыкай к новому значению петь. И еще. Это ты будешь делать исключительно со мной, птаха. У вас пара есть, нашлась я с ответом. Пускай тебя это не заботит, птичка моя. После он вышел и хлопнул дверью так сильно, что Мерл не удержалась и рухнула вниз. Я не поняла, что это сейчас было. Растерялась я от демонстрации приступа гнева Ревиса. А также не могла поверить, что он на полном серьезе говорил о нашей будущей близости. Или он догадался, что я его пара? А как же реакция на Азерота? Так, что гадать, нужно срочно звонить владычице леса. Уверена она прояснит ситуацию?